Глава восьмая. Я готова. Оксана появилась в гостиной в светлом брючном костюме. А вы? Я тоже. Что-нибудь случилось? Клиентка заметила чрезмерную мою задумчивость. В каком-то смысле, да. Что? Как мне было ей объяснить? Пока я не могу тебе сказать, лаконично ответила я. Мне ещё надо всё обмозговать. Ну хотя бы намекните, попросила Оксана. Я кое-что вспомнила в нашем прошлом разговоре с Сабаевым, то, на что раньше не обратила внимания. Нам это поможет выйти на след убийц? Полагаю, что да. Замечательно. Она тут же забыла об этой теме и живо спросила: "Так мы едем?" Я подошла к окну и выглянула на улицу. Опель уже стоял под окнами. "Да, пошли." Мы с прежними предосторожностями покинули квартиру и оказались на лестничной площадке. Спустились вниз. Парню со спортивной сумкой дежурившему во дворе на лавочке не приходило в голову время от времени проверять подъезд. Он был уверен, что лучшего наблюдения, чем он ведёт, и не нужно. Самоуверенный тип. Если у Шрамова в бригаде весь контингент такой, то они представляют из себя не лучшую команду. Через тёрный ход мы вышли на улицу и подошли к нашему опелю. Саша всё-таки успел доесть гамбургер. Приключения продолжаются, весело поинтересовался он. К сожалению, я мрачно посмотрела на свою клиентку. Но Оксана даже бровью не повела и молча уселась на заднее сиденье. Я плюхнулась рядом. Заметив наше безмолвное разногласие, Саша спросил: Может проинформировать Георгия Владимировича о том, куда мы направляемся? Вопрос явно был адресован мне, но прежде чем я успела ответить, вклинилась Оксана. Никого не надо ни о чём информировать, сухо произнесла она, уставившись в окно. Занимайтесь своими делами. Тем не менее, Саша продолжал ждать моего ответа. Не надо. Из рекла наконец я. Сами разберёмся. Тем более, что с нами ты. Ему моя лесть пришлась по душе, и улыбнувшись, он ответил: "Ну, как знаете". После этого тронул машину с места. Куда на этот раз? Ресторан Гранд. Понял? Мы влились в поток машин. и двинулись по направлению к набережной. Гранд был одним из старинных ресторанов города Тарасова. Молодёжь его, признаться, не очень жаловала. Думаю, и Виктор с Оксаной не часто здесь бывали. И тем не менее, сегодня Искандеров назначил встречу с своей избранницей именно в Гранде. Дело в том, что в этом ресторане были свои традиции. диаметрально отличавшееся от традиций прочих заведений. Гранд был отголоском старых дореволюционных времён. Всё в нём соответствовало подобному стилю: швейцар в ливрее при входе, огромные инкрустированные лестницы, множество свечей вместо люстр, И даже девушки-официантки в старинных пышных платьях царской России. В довершение всей этой картины с недавнего времени хозяин или хозяева гранда придумал новый прибамбас. Около здания стояла дюжина открытых бричек с кучерами на козлах. Подвыпивший посетитель выйдя из ресторана мог теперь отправиться домой не на такси, Как все современные люди, а кликнуть кучера и ехать так, как к тому располагал его внутренний настрой. Саша припарковал Opel на противоположной стороне улицы, и Оксана пташкой выпорхнула из салона, прежде чем я успела остановить её. "Постой", окликнула я и устремилась следом. на ходу обернулась и крикнула Саше: "Закрывай машину, жду тебя в ресторане". По сашинным глазам я увидела, что он не понял, чего от него хотят, но спорить не стал, а может, просто не успел. Я догнала Оксану уже на самом крыльце Гранда, и представительный швейцар с бакенбардами распахнул перед нами дверь. Мельхива любезно подала ему на чай. Мы вошли во внутрь. В просторном холле, освещённом множеством свечей, я всё же остановила Оксану. Больше никогда не делай так, сухо произнесла я. Как? Я понимаю, что ты вся горишь от любви, но не забывай о мерах предосторожности. Или ты хочешь разделить участь Сабаивы Чернакова? Нет, не хочу, честно призналась она. Тогда не пари горячку, никаких опрометчивых поступков без моего ведома. Ладно. Я видела, что она не слушает меня. Душа её уже устремилась в зал, где за одним из столиков дожидался своего часа Искандеров. Но тем не менее, я выдала ей последнее указание. Не шагу с моих глаз, Оксана. Помни об этом и не вздумай никуда с ним ездить. Поговорите здесь, объяснишь ему всё. И до свидания. Если он и впрям тебя любит, как ты утверждаешь, должен понять. Я всё запомнила, нетерпеливо перебила меня она. Ну иди, отпустила я её. Она моментально устремилась к огромному залу, подобно узнику, вырвавшемуся после долгих лет заточения. Войдя в зал спустя 2-3 секунды, я сразу увидела её в объятиях Виктора Искандёрова. Быстро же она доскокала до его столика. Виктор был подчёркнуто холоден и с трудом отлепив от себя Оксану, Моча указал ей на противоположное от себя место за столиком. К ним подошла девушка-официантка и замерла в ожидании заказа. "А вот и я", услышала я за своей спиной, обернувшись, увидела Сашу. "Молодец", похвалила его я. "Прям по-солдацки". А то гордый зрёк он. "Так какие будут указания?" положенные мы вместе. Он удивлённо вытаращил на меня глаза. Вы желаете, чтобы мы вместе провели вечер в этом ресторане? Это необходимо для пользы дела, пояснила я. Женщина, ужинающая в ресторане в полном одиночестве, может вызвать подозрения, а также нездоровый интерес со стороны подвыпивших клиентов. Понятно. Разочарованно протянул Саша. Он ты небось решил, что меня обуяло чувство романтизма, молодой ещё. Многому в жизни предстоит ему научиться. Так как, спросила я, будешь оберегать меня от назойливых ухаживаний? Буду, героически согласился он. И мы заняли один из столиков так, чтобы Оксана была у меня в прямой видимости. Не успели присесть, как к нам тут же подлетела миловидная девушка в вызывающем декольтированном платье. Что будем заказывать? осведомился у меня Саша, беря меню из рук официантки. Всё равно, я махнула рукой. Заказывай что тебе больше по душе. Ужин за мельховский счет. Мой спутник чрезвычайно обрадовался, скромничать не стал и сделал заказ со всей широтой исконно русской души. Меж тем Оксана за то недолгое время, что она успела провести наедине с Виктором, здорово расстаралась, и ей, видимо, удалось сломить стену ревности амурного дружка – так как они уже мило ворковали, бросая друг на друга пылкие и страстные взгляды. Поистине, любовь способна разрушить любые преграды. Продолжая краем глаза наблюдать за клиенткой, я переключила своё внимание на Сашу. Нельзя же в самом деле бездушно использовать парня. Надо о чём-то и поговорить с ним за ужином. «Ты давно работаешь в мелбанке?» – был мой первый вопрос. «Ну, я не совсем в банке работаю», – открыто улыбнулся собеседник. «Мой непосредственный начальник спит, выполняю его поручения, от случая к случаю. Что-то вроде резерва, но уже давно, лет пять, сразу после техникума. Значит, парню нет еще и двадцати пяти». А какой техникум заканчивал? Кулинарный. Удивил меня он. Какой? Не поверила я. Кулинарный. Сашин улыбка стала ещё шире. Я не шучу. Как же тебе у гараж дела в водители попасть? А что делать? Жизнь так распорядилась, вздохнул он. В наше время не так-то легко устроиться по специальности. А Георгий Владимирович хорошие деньги мне платит. А как он тебя нашёл? поинтересовалась я. Он меня не искал. Меня отец к нему на работу пристроил. Они ещё в детстве в одном дворе росли и за долгие годы не потеряли контакта. Я же практически с пелёнок баранку крутил, похвастался Саша. Люблю это занятие. Вот они между собой и договорились на одной из мелиховских машин посадить меня только в резерв чтобы поменьше риска, значит. Вообще-то я уже вполне взрослый и способен постоять за себя, но отец сказал, что для него я всегда буду ребёнком. Это естественно, попыталась успокоить его я. Саша мне нравился. Но не как мужчина, а как собеседник. Наверное, согласился он. А на поварские дела больше не тянет? Продолжала я расспросы с удовольствием, вкушая весьма достойный ужин. До да меня никогда на них не тянуло. Саша не отставал от меня и уплетал за обе щеки. Пошёл в этот техникум только потому, что где-то надо было учиться после школы. а там конкурс был вполне сносный. «И много у Спицына в резерве таких, как ты?» – спросила я после недолгого молчания. «А я почем знаю?» – пожал плечами Саша. «Он же меня в эти тонкости не посвящает». «Наше общение для меня было весьма интересным, причем не с профессиональной точки зрения, а просто по-человечески». и я не заметила, как пролетело чуть больше часа. За все то время, пока мы сидели в ресторане, никто не приближался к моей клиентке на опасное расстояние, не считая Искандерова, конечно. Наконец они закончили ужин и вместе, поднявшись из-за столика, направились к выходу. «Нам пора», – сказала я Саше, – Несколько бестактно прервав его на очередном слове излиянии. Уже расстроился он. Работа. Я успела перерезать путь к выходу влюблённой парочке, и тут же накинулась на Мелехову. "Оксанка, вот ты где! А я повсюду тебя разыскиваю. Ты что, забыла, куда мы собирались сегодня?" "Кто это?" спросил Искандер в свою спутницу. Это Женя, невесело сообщила та. Моя троюродная сестра. Познакомься, Женя. Это Виктор. Он любезно согласился проводить меня до дома. До «Да какого дома, Оксанка? продолжала я ломать комедию. Не время ехать домой. А куда вы едете? Снова вмешался Искандер и подозрительно покосился на прибли지вшегося к нам Сашу. Оксана обещала показать мне город, соврала я. На ночь глядя? удивился Виктор. Ну и что? По-моему, ночной город выглядит ещё привлекательнее, нежели дневной, парировала я. Могу я тоже поехать с вами? Ещё один взгляд в сторону Саши. Я ничего ему не ответила, лишь выразительно посмотрела на Оксану. Слава богу, на сей раз она не стала упрямиться. Извини, Витенька, с нежностью в голосе обратилась она к Искандёрову. Но я обещала Жене, что мы будем только вдвоём. А этот? Теперь Виктор не ограничился одним лишь взглядом и грубо ткнул пальцем в сторону моего провожатого. Саша дёрнулся было вперёд, намереваясь дать отпор обидчику, но я остановила его рукой. "Саша мой водитель", вежливо объяснила я Искандёрову. Не знаю, поверил он мне или нет, но только минуту помолчав, сказал своей возлюбленной: "Оксана, можно тебя на два слова?" Они снова удалились в глубь зала. Я бросила им вслед: "Только недолго". Затем, обернувшись к Саше, добавила: "Иди к машине". Он не стал спорить и послушно ретировался. Оксана беседовала с кавалером недолго, и, видимо, ей удалось уговорить его, потому как по окончании разговора Искандеров нежно чмокнув её в щёку, Молча прошествовал мимо меня к выходу. Оксана подошла ко мне. Вы довольны? Интонация была далека от жизнерадостной. Обещаю тебе, уверил её я, через пару дней всё уже закончится, и ты сможешь вести привычный для тебя образ жизни. Надеюсь, С этими словами она покинула ресторан. Я вышла вслед за ней. Ни слова не говоря друг другу, мы загрузились в Opel. Кажется, нас спасут. Тут же огоршил меня известие: Саша. Кто? Позади нас вишнёвая девятка, сообщил он. Я достала зеркальце и, делая вид, что поправляю причёску, произвела задний обзор. Саша был прав. В метрах в 15 у обочины притулилась девятка. С чего ты взял, что они нас спасут? Когда я вышел из ресторана, у машины стоял парень в клетчатом пиджаке, пялился как раз на дверь. Заметив меня, тут же скрылся в салоне. Всё это могло быть, конечно, и простым совпадением, но вполне возможно, что на нас и впрямь готовилось очередное покушение. Только кто бы это мог быть? Снова люди Шрама или ребята из службы безопасности покойного Челнакова, жаждавшие отмщения за своего босса? Ладно. Мы это успеем выяснить. Поезжай в сторону кольцевой, отдала я приказание Саше, продолжая наводить мнимый марафет. Он послушно завёл мотор, и Opel тронулся с места. В ту же секунду от обочины отлепилась и девятка. Я убрала зеркальце в сумочку и взамен него извлекла на свет Божий свой револьвер. Что? Опять война? Испуганно подняла на меня глаза Оксана. "Похоже", мрачно бросила я. Саша со спартанским спокойствием вывел Opel на центральную магистраль и направил колёса в сторону окраины города. "Ты бы тоже вооружился на всякий случай", посоветовала ему я. В ответ он лишь молча похлопал себя по левому боку на поясе. "Давай понять, что и ему не чуждо чувство самосохранения. Меж тем девятка повторила наш маневр и, держа прежнюю дистанцию, капитально села нам на хвост. «Отрываемся?» – не оборачиваясь, спросил меня Саша. «Давай!» Он резко ударил по газам и опель помчался. Водитель девятки также оказался неплохим гонщиком, и вскоре расстояние между нами и преследователями сократилось до 2 м. Саша крутанул руль вправо, и мы влетели на соседнюю пустынную улицу. Девятка проделала то же самое. Вот тут-то и грянул первый выстрел. Оксана к этому времени, привыкнув к подобным ситуациям, уже залегла на сиденье. Я толчком раскрыла боковую дверь и из положения лёжа, высунувшись из салона, произвела два ответных выстрела. Стрелять на огромной скорости было не очень удобно. Одна из пуль угодила в правую фару девятки, другая и подавно только чиркнула по корпусу. И вот в этот момент произошло нечто весьма неприятное. Если вообще случившееся можно так охарактеризовать. Девятка резко ушла влево, и её передний бампер оказался наравне с нашим задним. С пассажирского места машины противников в окно высунулся мордоворот, и прежде чем я успела прицелиться в него, послал в нашу сторону одиночный выстрел и тут же скрылся обратно. Скорость Opel и снизилась, и машина завиляла. Причувствой непоправимое, я распрямилась и с ужасом заметила, что не ошиблась. Мёртвое тело Саши повисло на руле. Вражья пуля, угодив в так Неблагоразумно оставленное открытым водительское окно под углом прошло на вылет, угодив бедняге в затылок и выдя из правого виска. Кровь заливала приборную панель. Я среагировала мгновенно. Нырнула головой вперёд между сидений и рукой вдавила педаль тормоза до отказа. Взвизгнув колёсами, Opel остановился. Дожидаться действий нехороших ребят из девятки было бессмысленно, тем более, когда рядом со мной находилась Оксана. Я стёрнула её с сиденья на пол и через боковую дверь покинула салон. Затаилась за колесом вне поля зрения противника, осторожно выглянула. У корпуса девятки стояли двое. Тот самый мордоворот в клетчатом пиджаке, застрявший с Сашу И маленький коренастый водитель в белой рубашке. У каждого из них в руках был пистолет. Я прицелилась и выстрелила в ногу мордовороту. Он тут же свалился, как подкошенный, рядом с девяткой. Выпустил из рук оружие и схватился за простреленную конечность. Водитель скрылся за корпусом, и высунув руку с пистолетом, стал вести хаотичный обстрел нашего опеля. Пользуясь паникой, возникшей в стане противника, я обогнула мелиховский автомобиль и, взяв на мушку кисть неприятеля, выстрелила. Пистолет упал на мостовую, а его бывший обладатель, поддавшись ещё большим эмоциям, нырнул в салон и завёл мотор. Я вышла из укрытия. Но это чуть было не стоило мне жизни. Посчитав, что противник собрался уезжать с поля боя, я жестоко ошиблась в его намерениях. Вопреки всем моим ожиданиям, он вновь выскочил из салона, сжимая в левой руке мини-автомат УЗИ. Мы вскинули оружие одновременно. Меня спасли лишь хладнокровие и быстрота реакции. Я первый спустила курок. Грянул выстрел, и белоснежная рубашка водителя моментально обогрилась кровью. Заваливаясь на спину, он всё же инстинктивно выпустил длинную очередь, но дуло автомата в ослабевшей руке повело в сторону, и пули срезали листву с придорожных деревьев и кустарников. Я медленно приблизилась к корчившемуся от боли клетчатому пиджаку, на всякий случай держа его на прицеле. Ногой отшвырнула в сторону упавший пистолет. "Сволочь", прошипел он, подняв на меня глаза. "Урою в гнеду". Дуло моего револьвера смотрело точно ему в лоб. Ну что же ты медлишь? ухмыльнулся мордоворот. Чего не стреляешь? Кишка тонка. За что ты убил Сашу? металлическим голосом спросила я. Он же не сделал тебе ничего плохого. Жаль, тебя не убил, ответил он. Глаза у клетчикова горели злым огнём. Прямо мной лежал раненый зверь. Именно зверь, для которого в жизни нет ничего святого, для которого убийство человека лишь способ продемонстрировать свою власть. Колебалась я недолго, может, от силы секунд 7. Затем плавно нажала на курок. Его простреленная голова запрокинулась назад, И он замер на асфальте, навсегда распрощавшийся со своей душой. Есть ли она у него была, конечно. Может, кто-то и осудит меня за этот поступок, может, и сама буду позже сожалеть о содеянном, но в тот момент я была уверена, что поступаю правильно. Я не думала о гуманности и о любви человека к человеку. Тогда перед моим взором стояло улыбающееся открытое лицо Саши. Лицо, полное жизни и надежд на светлое будущее. Он наверняка любил кого-то, о чём-то мечтал. Но всему этому пуля изверга в одну секунду поставила точку. Мне было искренне жаль не состоявшегося кулинара Ибо отец хотел, чтобы в жизни сына было поменьше риска. И потому договорился со спиценым, чтобы взять парня в резерв. А вон оно как обернулось. Видно правильно все говорят. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. От философского течения мысли меня оторвало не громкое треньканье мобильного телефона. Я даже не сразу сообразила, откуда доносится звук. Присела на корточки и ощупала карманы убитого мною мордоворота. Надрался как раз его мобильник, притаившийся в кармане пиджака. Я достала его и включила. "Хилыч", донеслось из трубки. "Ты что там, уснул?" "Да", ответила я. Причем навсегда. — Кто это говорит? — спросил невидимый собеседник, выдержав паузу. — А с кем я говорю? Не с тобой ли, Шрам? Снова тишина. — Где Силыч? — тупо спросил сбитый с толку абонент. — Я его убила, Шрам. — А-а-а! <leopard> — протянул тот. Кажется, я догадываюсь, с кем имею честь. Здравствуйте, госпожа телохранитель. Рад познакомиться с вами. Напрасно, шрам. Что напрасно? Радуешься. Это почему же? Силыч или как его там, ответил я. Уже на небесах. Не боишься стать следующим? Что я слышу? нервно засмеялся Шрам. Мне угрожают? Вот именно. Я не дам в обиду свою клиентку. Это похвально, резюмировал он, затем помолчав секунду, жёстко добавил. Заказывай себе гроб, подруга. И после этого короткие гудки. Я аккуратно вернула телефон обратно в карман покойного Силыча. План действий уже созрел в моей голове. Я знала, как выиграю объявленную шрамом войну, причём не влезая больше ни в какие перестрелки. Я вернулась к Опелю. Оксана находилась в глубоком шоке, а ну и понятно. Девчонке тоже пришлось нелегко в последние дни. До поры до времени, не тревожа ее, я взяла Сашин телефон и отошла от машины на небольшое расстояние. Набрала домашний номер Мелехова. — Слушаю, — откликнулся тот, — Андрей Вениаминович, это Женя. — Женечка, где вы пропадаете? — сразу забубнил он. Я только и занимаюсь тем, что пытаюсь до вас дозвониться. Где вы? Это сейчас не важно, Андрей Вениаминович. Лучше скажите. Вы помните, о чём я вам говорила в прошлый раз? О чём? О том, что ваш отель засвечен. Да, но я уже ответил вам, что Вы слушайте меня, перебила я. Оформить машину на Сашу задним числом. Сможете? На какого ещё Сашу? Не понял он. На водителя Опеля. Смогу, заверил он. Прекрасно, так и сделайте. А потом и его увольте тоже задним числом. Для чего всё это? Мельхов был любопытен. Потом объясню. Так всё это возможно? Уверен, что да. А что ещё случилось? К чему такая суета с этим Опелем? На этот раз я просто проигнорировала его вопрос. И вот ещё что, Андрей Вениаминович. Не скажете ли мне, что теперь станет с собственностью Чевнакова и Сабаева? Ну, замялся Мелихов. Что касается Сабаевских ресторанов и горных заведений, Пока ничего определённого сказать не могу. Насколько мне известно, родственников у него нет. Так что вполне возможно, что всё отойдёт государству. А чиновнаковская империя? Здесь всё гораздо проще. Всем будет владеть его жена. А службы безопасности? Не понял. Его служба безопасности будет теперь её службой. Ну да, наверное. Ну к чему все эти вопросы? Ни к чему, ответила я. Просто так, для общего развития. Всего хорошего, Андрей Вениаминович. Ещё созвонимся. Я отключила телефон прежде, чем он успел что-либо спросить. Лично я для себя выяснила всё. что хотела. Пора было приниматься за инсценировки. В задуманном мною плане меня мучила совесть только перед памятью Саши. Как ни крути, Сашок, а придётся ради пользы общего дела немножко подмарать твою репутацию. Надеюсь, ты простишь меня за это. Просто нет сейчас иного выхода, Сашенька. Мысленно извиняясь перед своим недавним соратником, я не без титанических усилий переволокла тело мордоворота в клетчатом пиджаке к опелю и усадила его на сиденье рядом с Сашей. Затем тронула за плечо Оксану. «Вставай, милочка, пора уходить». Она вышла из салона бледная, как привидение. И опершись о мою руку, молча проследовала за мной. Четыре квартала мы прошли пешком, завернули в первый же дворик и сели на скамеечку. Признаться, я тоже здорово измоталась. Ноги гудели, голова раскалывалась, а нервы натянулись как канаты. Оксана, очнись, слегка похлопала клиентку по щекам. Она заморгала глазами и с трудом вышла из состояния прострации. Где мы? был её первый вопрос. На свежем воздухе, ответила я и тут же посоветовала: дыши глубже. Она послушно вдохнула в себя струю воздуха. Нас не убили? Не успели. Это хорошо. Я с тобой согласна. Как ты себя чувствуешь? Сносно, ответила она. Затем посмотрела прямо в глаза и проникновенно спросила: "Когда же всё это закончится, Женя?" "Максимум после завтра." "Точно? 100%," уверила я. "Вопрос лишь в том, Как? Для кого всё это закончится? Но дискутировать на эту тему с Мелеховой я не стала. Ей и без того сейчас не сладко. Поедем домой, предложила я. А можно? На одну ночь можно, улыбнулась я. Почему на одну ночь? Глаза её округлились. Давай договоримся так: Я взяла Оксану за руку. Я обо всём расскажу тебе завтра утром. Хорошо? А почему не сейчас? Потому что сейчас тебе надо отдохнуть. Ладно, поехали. Она поднялась со скамейки. Я последовала её примеру. Выйдя на дорогу, мы остановили попутку и минут за 20 добрались до Оксаниного дома. Вышли, правда, за квартал и оставшуюся часть пути проделали пешком. Впрочем, оказавшись уже в квартире и обследовав из окна двор, я убедилась, что меры предосторожности были излишни. Наблюдение сняли. Временно, конечно, но и сей факт меня порадовал. Я проводила Оксану в её спальню и строго-настрого запретив включать свет, оставила клиентку отсыпаться. В полной темноте прошла в гостиную, на всякий случай пользоваться квартирным телефоном не стала, а взяла в руки Сашин мобильник, прихваченный с места недавнего происшествия. Полистав спицинское досье, нашла нужный номер телефона и набрала его. Алло. Да нёсся до меня мелодичный женский голос после шести гудков. Прошу прощения, заговорила я, напустив как можно больше мягкости. Это Надежда Челнакова? Да, это я, был ответ. Надеюсь, я не разбудила вас? Кто вы? Чего хотите? Вежливостью супругачем накова не страдала. Я, можно сказать, доброжелатель. Чего-чего? переспросила Надежда. Вы хотите знать, кто убил вашего мужа? Разумеется, хочу. Это сделали вы? Ну что вы? Конечно, нет. А кто? Созвонитесь с начальником службы безопасности вашего мужа, посоветовала я. И скажите ему, что машина, которую они упустили при погоне, находится сейчас на улице Калининникова, в старом районе, в салоне убийцы вашего мужа. Они сейчас, правда, тоже мертвы. Со своими что-то не поделили. «Может, гонорар, а может...» «Кто эти люди?» – перебила она. «Это люди Шрама, известного под фамилией Валуев». «Не спеша ответила я». «Именно он стоит за смертью вашего мужа». После этих слов я выключила телефон и, уже обращаясь в пустоту комнаты, добавила в полголоса. счастливой вам охоты госпожа челнакова